Снори и остальные догнали нас на каком-то заброшенном гелицком холме, заросшим кустарником и залитым лунным светом. Не знаю, как именно им удалось отследить наш путь в темноте. Я-то ожидал, что они нагонят нас днем. Старые узы, которые раньше связывали нас с северянином, по-прежнему вызывали чувство дискомфорта и давали общее представление о направлении, когда мы оказывались в паремель друг от друга, но вряд ли этого было достаточно, чтобы найти путь ночью по пересеченной местности. «Это ты сделал», — первое, что сказал мне Снори. «Да, я действительно увел Гаргота и его интересных друзей от потенциально жестокого столкновения». Снори снова открыл рот, на этот раз так широко, что явно собирался заорать, но я остановил его поднятой рукой. «Не надо меня благодарить. Красная Королева приучает принца в своей семье сохранять хладнокровие во время кризиса». «Я только хочу узнать, как ты это сделал». Тут Тугу протолкнулся мимо Снори. В его густой бороде мелькнула ухмылка. «Судя по виду, бедный Хакон еще не скоро сможет сидеть в седле». От вида лица Кары в свете орехалка смех застрял в моем горле. Она явно не замечала забавную сторону этого дела, и, судя по ее убийственным взглядам, мне будет безопаснее спать с троллями. Горгот во главе колонны отдал какую-то тихую команду, и его подданные снова отправились в путь. Порадовавшись этому предлогу, я повернулся спиной к Карри, поправил сумку и пошел. Я уже обращался к Гарготу с просьбой выделить тролля, чтобы нести мои вещи. Но он отделался на этот счет каким-то странным замечанием. Словно считал, что таскать багаж принца красной марки ниже достоинства тролля. Думаю, подобное безумие случается, если проводишь жизнь в темной пещере. Как бы то ни было, в итоге он оправдал их тем, что они сожрали бы мои припасы. А потом и сумку, и мой запасной плащ. Я пожаловался на это снори, но тот лишь рассмеялся. «Ял, человеку полезно носить по миру свои пожитки. Это и тебя немного закалит». Я покачал головой. «Похоже, концепция аристократии заканчивается к северу от Анкрата. Вон тот...» Я кивнул в сторону головы колонны. «Наверное, не преклонил бы колено, даже если бы выбрали нового императора, и тот нанес бы ему визит. Это напоминает мне одного нищего в вермильоне. Его звали Нервный Джек». Или, по крайней мере, так звал его Барас Йон. Как бы то ни было, он обитал на шелковой улице за оперой. Сидел там с кружкой, демонстрируя обрубки своих ног и требуя денег у честного народа, проходившего мимо. Я и сам ему пару монет бросил. Наверное. Барас сказал мне, что видел, как этот человек высыпал содержимое кружки на тряпку, аккуратно стараясь не прикоснуться ни к одной монетке и тщательно протирал каждую. Барас сказал, что бросил ему как-то раз серебряную крону, просто чтобы посмотреть, как кто-то ее поймает. Старина нервный Джек дал монете упасть, поднял своей тряпкой и дочисто вытер. Серебро сына вьенского посла было для него недостаточно хорошим. Снори пожал плечами: Говорят, все деньги грязные, так или иначе. Похоже, этот Джек все верно понимал. Мы направляемся во Флоренцию, так что довольно скоро и сами это узнаем м м, -м. Неопределенным звуком я решил скрыть тот факт, что собираюсь идти не дальше вермильона. «Все деньги империи текут во Флоренцию, немного задерживаются в хранилищах каких-нибудь флорентийских банкиров и снова утекают. Не знаю почему, но если деньги действительно грязные, тогда Флоренция, наверное, самый грязный уголок во всей разрушенной империи». «Я хотел было обучить Снори тонкостям банковского дела». А потом понял, что понятия не имею, в чем они заключаются. Хоть и провёл отчаянно жуткий год в матеме в Хамаде. Это еще одна мука, которую взваливает на принца в красной марки безжалостная старая ведьма, утверждающая, что она наша бабушка. И так мы брили дальше. Тролли, видимо, не скучали по отчанам и по их факелам. Под отчаном я и сам не скучал, но мне больше нравилось видеть, куда мы идем. Кара отдала орехал к Снори, так что лодыжки мы бы себе не переломали. Но даже в его руках свет производил на темноту и на пустоту вокруг нас не сильное впечатление. Спустя много миль по лесистым возвышенностям, вокруг деревень с лающими собаками и изгородями, по замысловатым долинам, мы в предрассветный час остановились в уединенной лощине. Я подошел к Каре сказать какую-нибудь любезность, но, поразительно, она, похоже, до сих пор таила на меня обиду и повернулась ко мне так резко, что я отпрянул. «И что именно ты сделал Хакону?» Потребовала она объяснений. Вот так просто, не кружа вокруг да около, никаких намеков. Крайне тревожно. «Я?» Попробовал я изобразить оскорбленную невинность. «Ты?» Он сказал, что это ты сообщил ему, где я. «А ты не хотела, чтобы он узнал?» Должно быть, в эту фразу просочилось немного горечи. Надо было мне отойти на пару шагов. От ответа ее руки, попавшей мне по щеке, дюжина троллей зашипела, вскинув когтистые лапы для удара. «Ай!» Я прикоснулся пальцами к ноющему лицу и почувствовал кровь. Проницательность – это добрая половина чего-то. Как бы то ни было, я отошел подальше и расстелил постель на дальней стороне лагеря, бормоча что-то про антиведьмовские законы, которые приму, когда стану королем. Улекся и сердито уставился в небо, даже не порадовавшись тому, что не идет дождь. Я лежал с медным привкусом во рту и думал, что долго не засну. Я ошибался. Сон окутал меня мгновенно. Сон тянул меня вниз. И я продолжал падать в сновидение без дна. Я падал через ткань воображения в пустое пространство, которое есть внутри всех нас. На самом краю какой-то более крупной пустоты я умудрился ухватиться за что-то. За мысль о том, какая жуткая вещь ждет меня внизу этого бесконечного обрыва и что я еще могу ее избежать. Я вцепился в эту мысль, качался на ней, держась одной рукой. А потом я вспомнил иголку, которую Кара воткнула мне в ладонь, и кровь, блестевшую на ней. Я вспомнил вкус крови на иголке, прижатой к моему языку. Вспомнил окутавшее меня заклинание Вельвы. И тот вкус снова заполнил мой рот. Боль в старой ране снова пронзила мою ладонь и была свежей, как в миг, когда пришла впервые. С отчаянным воплем я разжал руку... И снова упал воспоминание. И на этот раз они были моими собственными. Попросим Фуэллу нанести мазь на этот порез. Женский голос. Голос моей матери. Я чувствую кровь. Мою кровь. Рот все еще болит в том месте, куда попал лоб Мартуса. В наших шутливых поединках Мартус не делает скидок на мой возраст. В свои 11 он с радостью собьет с ног меня или любого другого семилетку и объявит это великой победой. Моему среднему брату Дарину всего 9, но он куда любезнее, немногим сильнее, чем я, и использует меня в качестве отвлекающего маневра, когда подкрадывается к нашему старшему брату. Елли, я же говорила тебе не ввязываться в их драки, они слишком грубые. Моя рука в ее руке, и она ведет меня по длинной галерее, по хребту римского зала. Ох! говорит она, и, меняя направление, утаскивает меня назад по галерее. Я стараюсь освободиться от забот мальчика, от боли в его распухшей губе, от ярости на Мартуса за то, что тот снова победил, от жаркой уверенности, что в следующей битве он одержит верх. Приходится постараться, чтобы отделить мои мысли от мыслей мальчика, но это приносит мне значительное облегчение. На миг я даже подумал, что попал в сознание какого-то другого ребёнка, поскольку в нем не было ничего знакомого или удобного. Этот парень не чувствовал ни осторожности, ни страха, ни лжи. Только воспалённое чувство несправедливости и яростная жажда бросится в драку. Это совсем не я. Этот парень мог бы вырасти в сноре. Мать уходит из галереи и ведет меня по западному коридору. Римский зал. Наш дом в здании Алого дворца. Кажется, годы, которые изменили меня до самого основания, его совсем не тронули. Я вытираю рот. Точнее, мальчик вытирает, и на его руке остается кровь. Это не мое действие. Я делюсь с ним его зрение и его боль, но понятия не имею, что он сделает. Это кажется разумным, если не честным. Поскольку эти события происходили 15 лет назад, и технически я уже свою волю в этом вопросе применил. На самом деле, по мере того, как события разворачиваются передо мной, я их вспоминаю. Впервые за долгое время я по-настоящему вспоминаю длинные темные волосы матери, ощущение своей ладони в ее руке, и что именно означало для меня то чувство в 7 лет. Какая это была неразрывная связь доверия. Моя маленькая ладонь в ее большой ладони, якорь в море неразберихи и неожиданностей. Нам кажется, что мы не растем, но это потому, что рост происходит так медленно, что он для нас незаметен. Я знал стариков, которые говорили, будто бы внутри чувствуют себя 20-летними, или что тот мальчишка, который когда-то с безрассудством юности носился сломя голову, до сих пор живет в них, связанный лишь с старыми костями до да ожиданиями. Но когда оказываешься в голове самого себя в детском возрасте, понимаешь, что все это сказки, самообман. Ребенок в вермильонском дворце, который носит мое имя, видит мир теми же глазами, что и я, но отмечает другие вещи, выбирает другие возможности и приходит к другим выводам. У нас мало общего, у этого Ялана Кендата со мной. Мы разделены целым морем лет. Он живет более полно, его не гнетет опыт, его не изуродовал цинизм. Его мир больше, чем мой, хотя он почти не покидал стен дворца, а я уже добирался до краев земли. Мы поворачиваем из западного коридора, проходим мимо комплекта доспехов, который напоминает мне о битве за цитадель рот. а Ялле он напоминает жука-оленя, которого он нашел два дня назад за конюшнями посыльных. Куда мы идем? Разум мальчика так сильно занят дракой, в которой лоб Мартуса ударил Ялле по лицу, мне по лицу. Что он до сих пор не заметил, что мы направляемся не в детскую комнату. Вовсе не к Фуэлли с ее мазями. «Во дворец, Елли. Здорово, правда?» В ее голосе слышны хрупкие нотки. Веселость пробилась через что-то настолько неловко, что даже ребенку сложно это не заметить. «Зачем?» «Твоя бабушка просила нас зайти». «И меня тоже?» От этих слов его пронзает беспокойство, словно страх проводит холодным пальцем по спине. «Да». «Я никогда не слышал, чтобы моя бабушка просила». Мальчик, чьи мысли я ощущаю, как поток детского шепота, журчащий позади моего, думает, что, возможно, у взрослых слух лучше, чем у детей. И когда он вырастет, то сможет тоже расслышать призыв бабушки через многие акры дворцовых строений, через десятки дверей и множество высоких стен. Мои же мысли возвращаются к первым мгновениям этого сна, к тому «ох», к рывку материнской руки, к внезапной смене направления. Неужели в тот миг она неожиданно вспомнила, что королева Красной Марки желает ее видеть? Такое просто так не забудешь. А может, думаю я, она услышала тихий призыв, из тех, какие взрослые обычно не замечают. Я знаю, что у моей бабушки есть сестра, которая, пожалуй, может осуществить такой призыв. Но все равно, наверное, только определенный человек способен его услышать. Привратники Рапла и Альфонс выпускают нас в парадный вход римского зала. Рапла подмигивает мне. Сейчас я кристально ясно помню, как его кожа морщится вокруг зеленого глаза. Пять лет спустя он умер, говорят подавился косточкой куропатки. Для пожилого человека глупый способ окончить долгую жизнь. Во дворе слепит солнце, отражающееся от бледных плит мостовой. Жара обволакивает. Лето в красной марке золотое и бесконечное. Я прислушиваюсь к шуму мыслей мальчика, удивляясь, как сильно его желания на это время года отличаются от моих. Он видит исследования, драки, открытия и проказы. С моей точки зрения, это время праздности, дремоты под оливковыми деревьями, разбавленное вино и ожидание ночи. Ожидание того, как я буду разбрасываться серебром на жарких темных улицах вермельона, перемещаясь из одной заводе света и декаданса к другой. Бойцовские ямы, бордели, заведения для игры в карты и любые организации, готовые меня принять как и толпы других людей достаточно высокого ранга и благородных дамочек широких взглядов. Мы идем по площади под бдительными взглядами Часовых Марсельской башни. Стражники также смотрят из башенок Миланского дома, каменного флигеля, в роскоши которого обитает наследник, ожидая смерти бабушки. Дядя Гертет редко покидает Миланский дом, а когда такое случается, в свете солнца он кажется таким же старым, как Красная Королева, только не таким здоровым. Жара охватывает мальчика, а я в ней купаюсь, вспоминая, каково это быть по-настоящему согретым. Моя рука в ладони матери потеет, но ни я, ни мальчик не желаем ее выпускать. Я узнаю ее заново, свою потерянную мать с кожей цвета чая и с талантом слышать тихие голоса. Сейчас я, возможно, старше, и годы сильно изменили мальчика, который идет за ней, но я не собираюсь ее отпускать. Я ли думаю это слепой на один глаз женщине? и о ее прикосновении, от которого он лишился чувств и надолго остался в темноте. Страх, который она в него вселяет, похож на грязь чистой весной. Это неправильно и злит меня. Такую ярость я не чувствовал уже давно. Возможно, с тех пор, как мог взяться за руку матери. На нас падает тень внутреннего дворца, и я понимаю, что совершенно забыл этот визит, который сейчас разворачивается передо мной. В истории, которую я сам так часто рассказывал, После представления Красной Королеве в возрасте 5 лет я ее не видел до 13, когда снова предстал перед ней. Это было официальное представление на праздник Сатурналей. Мои братья и кузены шептались по краям огромного зала, а Мартус искал с кем поспорить о том, что я снова вырублюсь. Мы прошли мимо фасада внутреннего дворца и идем дальше. Бабушка живет там! Я ли указывает назад, на золотые ворота дворца Красной Королевы? Мы встретимся с ней в Юлианском дворце. Это здание возвышается перед нами на широкой площади, посвященной многочисленным победам нашего народа. Все называют его «бедным дворцом». Безумное число лет назад там жили короли, а потом кто-то, чье имя я забыл, решил, что дворец для него недостаточно хорош и построил над своим троном крышу получше. Так что теперь там ютятся обнищавшие аристократы, которые отдали себя на милость красной марки. Лорды, узнавшие почём фунт лиха, и слишком старые, чтобы восстановить свое богатство. Генералы, которые отрехлели, отправляя в землю молодых. И даже герцог, погрязший в игорных долгах. Вот уж точно поучительная история. Мы поднимаемся по лестнице к огромным дверям. Мать терпеливо ждет, пока Ялли с трудом взбирается по ступенькам, поскольку его ноги, мои ноги, немного короче, чем нужно для таких лестниц, хотя по большей части задерживает его неохота. Сами двери поднимаются в темную высь под портиком. Это громадные палисандровые плиты, инкрустированные медным узором, изображающим долгий марш наших людей с востока, чтобы заявить свои права на обетованные земли после того, как отступили тени тысячи солнц. Красный марш, давший название нашему королевству. Марч, по-английски и марка, в значении административная единица, и марш. В официальном переводе трилогии «Разрушенная империя» королевство называлось «Красный рубеж». В «Принце шутов» – «Красная марка». Два стражника в блестящих доспехах, с замысловатыми алебардами, лезвия которых направлены ввысь, делают вид, что не замечают нас, хотя мать замужем за сыном королевы. Это личная стража бабушки, которая не склонна оказывать знаки почтения кому-либо кроме нее. А еще это знак, что бабушка, наверное, действительно ожидает нас в бедном дворце. При нашем приближении левая створка бесшумно открывается, ровно настолько, чтобы мы проскользнули внутрь, словно недовольно признавая наше право войти. Внутри мы останавливаемся, ослепленные после яркого дневного света сравнительным мраком приемного зала. Когда мое зрение проясняется, я вижу старика в дальнем конце фаи, согбенного, но очень высокого. Он шаркает в нашу сторону от ряда церковных свечей у противоположной стены. Его китель расстёгнут и посерел от множества стирок, а щетина бороды белеет на тёмной красной коже. Он выглядит неуверенно. «Уходи, Улламер!» Юная женщина, возможно, сиделка, выходит из дальней двери и уводит старика с глаз долой. Он поворачивается и становится виден бледный шрам от переносицы до уголка рта, настолько широкий, что я могу разглядеть его даже с такого расстояния. Мать поворачивает от прохода мраморных колонн, от блеска мозаичного пола и выбирает маленькую неохраняемую арку, ведущую на узкую спиральную лестницу. От подъема по ступеням моя голова начинает кружиться. Я ли считает их, чтобы справляться со страхом, но среди чисел всплывает бесцветное лицо молчаливой сестры. Из-за него я ненавижу ее с такой силой, какой никогда не испытывала за себе. 107. И мы на месте. Маленькая площадка, тяжелая дубовая дверь, узкое окно, в которое видно только небо. Я знаю, что это комната в башне западного шпиля. Одного из двух, что высятся, словно копия, над входом в бедный дворец. Это скорее умозаключение, чем опыт, поскольку по этим ступеням я ни разу не поднимался. Или, по крайней мере, думал, что не поднимался до этого воспоминания. «Ялан, подожди здесь». Мама указывает мне на один из двух стульев возле входа. Я слишком нервничаю, чтобы возражать. Взбираюсь на сиденье, и дверь открывается. Как и большие ворота, эта дверь лишь немного приоткрывается. Похоже, в королевских кругах мало какие двери распахиваются широко. А за этой видны угловатые черты на Ньюиллоу. Мама проскальзывает внутрь, и старуха закрывает за ней дверь, бросив на меня суровый взгляд в уменьшающуюся щель. Щелк, и я один на площадке. «Я говорил, что у нас с мальчиком ничего общего, кроме имени. Но он довольно скоро слезает со стула и прижимается ухом к двери. Я сейчас, наверное, действовал бы медленнее, больше боялся, что меня застукают, но все равно тоже бы послушал». «Зачем заставлять меня приводить Ялана? Вы же знаете, как плохо он отреагировал, когда...» «Это было неудачно. Но его надо снова проверить». Старый голос, глубже и суровее, чем у Нанны Уиллоу, но все равно женский. Значит, моей бабушке. Зачем? Спрашивает мать. Пауза. Должно быть, она опомнилась. Ваше Высочество, зачем его проверять? Не, я тащила тебя из Индуса не для того, чтобы ты меня допрашивала. Я торговалась с твоим вздорным раджой, чтобы составить партию моему дурачку-сыну в надежде, что если скрестить волчицу со слом из красной марки, признаки моего рода снова проявятся в третьем поколении. «Но, ваше высочество, вы же его проверяли. В нем нет того, на что вы надеялись. Он чувствительный мальчик, и ему потребовалось так много времени на восстановление. Неужели и правда необходимо?» «Синяя госпожа считает его достаточно важным, чтобы отправить ассасинов. Возможно, она видела в своих кристаллах и зеркалах то, что моя сестра упустила в своих изысканиях». «Ассасинов?» «Пока троих. Двоих в этом месяце. Моя сестра видела их приближение, и их остановили. Хотя цена была немалой. На синюю госпожу работают опасные люди». «Но...» «Это долгое играние». Будущее горит, и те, кто могут нас спасти, дети, или еще не родились. Во многих вариантах будущего ключ анкраты. Либо император появляется в их роду, либо получает трон из-за деяний этого дома. Анкраты несут с собой перемены, и перемены нужны. Присягнувшие будущему согласны, что нужны два анкрата, работающие вместе. Остальное сложнее разглядеть. Я ничего не знаю об анкрате. И мой сын не какая-то пешка на вашей игральной доске. Проявляется гнев матери. Если Красная Королева и пугает ее, она этого не показывает. Она дочь короля. По ночам она поет мне песни своей родины. О мраморных дворцах, украшенных драгоценными камнями, где расхаживают павлины, а перед воротами лежат тигры и стоит аромат пряностей. Ялан вам не игрушка, а я не племенная кобыла, которую вы купили на рынке. «Мой отец... Ты именно племенная кобыла, моя дорогая. Твой монарший отец продал тебя на запад. Раджа Варма взял мои рубины и серебро, а не заплатил приданное золотом по твоему весу какому-нибудь местному сатрапу, как поступил бы, не заметив в тебе то, что так ценно для меня. И я заплатила эту цену». Поскольку во многих вариантах будущего твой ребенок стоит по правую руку императора, разоряя его врагов и восстанавливая его на троне. Вы. Я убираю ухо от толстой двери и от остальной части фразы могу разобрать лишь сердитый, но смутный отказ. Какой-то холодный ужас заставил меня прекратить подслушивать. А теперь этот ужас разворачивает меня в сторону арки и лестницы за ней. Словно мне на шею легла рука с ледяными пальцами. Она стоит на верхней ступени, тощая как кость, бледная как кость. Мертвенная кожа вокруг рта сморщилась в некое подобие жуткой улыбки. Сложно сказать, какого цвета у нее глаза, только один из них слепой, а второй словно омут. Брызги солнца играют на полу, на стене, на стульях, но арка, где она стоит, так глубоко в тени, что почти кажется игрой света. «Я бегу. В этом мы с мальчиком единодушны». Один быстрый удар, и стул скользит по плитам пола. Я мчусь за ним, а когда стул останавливается, я уже поднимаюсь на него и взбираюсь. Страх меня подгоняет. Шаг – я на сиденье, другой – я на спинке, а когда стул падает, я бросаюсь в сторону окна. В западном шпиле я раньше не бывал, зато бывал в восточном. Юный Ялан решает, что они одинаковые. Я молюсь об этом. Пока рос, я научился многого бояться. Почти всего, наверное. Но высота до сих пор вызывает во мне трепет. Пролетев в окно, я цепляюсь за камни, ноги ищут карниз, который должен быть внизу, чуть левее. Мальчик, не глядя, съезжает ниже, и край окна проскальзывает под его ладонями. Мы стоим, прижавшись к внешней стене. Подоконник над нашей головой, руки широко раскинуты и прижаты к камням. Нас держит лишь трехдюймовый карниз. Мало-помалу я заворачиваю за горгулью. Близнеца уродливого демона, наблюдающего за королевством с восточного шпиля, прямо под самым верхним окном. На обоих шпилях по нисходящей спирали установлено несколько таких демонов. Все одинаковой формы, но разные, как люди, и у каждого есть двойник в соответствующей точке на другом шпиле. Их лица я знаю лучше, чем лица своих немногочисленных кузенов. Мои пальцы дрожат, но это дрожь от страха перед слепой на один глаз женщиной, а не перед обрывом подо мной. С карниза я падаю на горгулию, соскальзываю мимо рогов и шипов, дотягиваюсь до карниза, по кругу добираюсь до следующей скульптуры и снова падаю. Так я и обнаружил старика в башне. Только тогда я карабкался вверх и был почти на год моложе. Просто чудо, что я не умер. Двою родные дедушка Гариус живет, или его держат, в восточном шпиле. Когда я впервые туда взобрался, я был еще слишком мал, чтобы осознавать опасность. И к тому же шпили были просто созданы для того, чтобы по ним взбираться. Мало в империи найдется башен с таким количеством опор для рук и ног, с таким множеством украшений, размещенных на удобных интервалах. Выглядело как приглашение. И даже в самые ранние годы я был одержим побегом. Стоило только охранникам и нянькам римского зала отвернуться от меня больше, чем на секунду, как я сбегал. Прятался, карабкался, изучая все входы и выходы. Любое окно на высоте меня привлекало, кроме одного на западном шпиле, то всегда выглядело как распахнутая пасть, только и ждущая, когда я в нее залезу. Я добираюсь до крыши дворца и мчусь вверх по черепичному уклону, через насечку на гребне и вниз к восточному шпилю. Темные плитки обжигающие горячие, и жгут ладони. Я пытаюсь не прикасаться к ним руками и ногами и съезжаю на заднице, чувствуя жар даже сквозь штаны. Потные ладони не могут удержаться за плитки. Я скольжу быстрее, ударяясь по ним спиной. Схватиться не за что. Неверно рассчитанное усилие, вместо того, чтобы замедлить, поворачивает меня в бок и спустя миг я уже кувыркаюсь, качусь по крыше в сторону обрыва. Руки молотят, мир расплывается. Я кричу. Бум. Что-то жесткое остановило мое падение. Одним болезненным ударом забрав всю инерцию, приданную мне склоном. Удар обернул меня вокруг неподвижного предмета, остановившего падение. И теперь я лежал и стонал. Почему-то я запутался в старом одеяле, в мокром старом одеяле, и похоже шел дождь. Ел! крик мужчины. Ел! Другой мужчина, ближе. Я застонал чуть громче, хоть и не намного. Мои легкие еще не наполнились после того, как из них столь грубо выбило воздух. Спустя несколько секунд меня нашли руки, стащив одеяло с моего лица. Оказалось, что я смотрю на лицо Снори, обрамленное мокрыми и черными волосами. Со всех сторон стояли деревья, пугающе высокие и отчетливые на фоне серого неба, которое казалось слишком ярким. Что? выговорил я, этого окажется достаточно, чтобы выразить мои чувства. Тролли тебя уронили. В поле зрения появилась голова туттугу, закрывая небо. Мокрые рыжие волосы свисали вокруг озабоченного лица. Повезло, что ты попал в дерево. Меня озадачило это новое определение, слово «повезло». «Я упал с крыши?» На самом деле, я все еще слабо понимал, о чем идет речь. Тут Тугу выглядел сбитым с толку. «Ты сбросил вес», — сказал я ему. Может, к делу это и не относилось, но уж точно было правдой. Дорожные трудности помогли ему сбросить несколько фунтов. Викинги переглянулись. «Поднимаем его», — сказал Снорри. С явным недостатком нежности они оттащили меня от дерева. Это было высокое хвойное дерево с редкими ветвями. Другие такие же усеивали склон. Снори поднял меня на ноги и охнул, выпрямившись, словно это причинило ему боль. Он положил мою руку себе на плечи и помог мне подниматься на гребень, в футах в 50 над нами. Там стояла колонна черных троллей с гарготом впереди. Кара стояла в конце, куда Снори меня и направил. «Похоже, был уже поздний вечер, и тени сгущались к ночи. Когда мы подошли ближе, из-за спины тролля выглянул Хеннан. Похоже, твари неплохо с ним поладили. Раньше я не обращал внимания, что, хотя в нашей веселенькой компании были и тролли, и троллихи, детей я среди них не видел. Начавшийся холодный дождь прочистил мне голову, и я вспомнил пощёчину, которую отвесила мне кара. К тому времени, как мы до нее добрались, я чувствовал себя совершенно истощенным. «Что случилось?» Спросил я, адресуя вопрос любому, кто слушал. Попал на кочку и вывалился. Тут тугу указал на нечто похожее на грубо сделанную волокушу, лежавшую на тропе. «Что-то не вижу никаких кочек», — сказал Снори: «Тролли тащили тебя четыре дня. Возможно, подумали, что если выбросят тебя, никто и не заметит». Кара подошла ко мне и принялась через рубашку сжимать части моего тела. Все они болели. «Ты в порядке?» Сказала она и протёрла тряпкой, пахнущей лимонами, садину на моей щеке. Вид у нее при этом был слегка извиняющийся. «Эй!» Я попытался оттолкнуть ее руку, но она оказалась настойчивой. «Мне снова снился сон!» «Чёрт, Вёльва, что за заклинание ты на меня наложила?» Кара нахмурилась и убрала свою тряпку, спрятав ее в маленький кожаный мешочек. «Это довольно простое заклятие. Никогда не видела, чтобы оно оказывало на кого-либо такой эффект». «Я... я не знаю». Она нахмурилась сильнее и тряхнула головой. «Думаю, молчаливая сестра не просто так выбрала тебя в напарнике с Нори для своей магии. Наверное, в тебе есть родство к ней или восприимчивость. Могу ночью проверить». «Можешь держать свой орехалк от меня подальше, вот что ты можешь». Я плюхнулся на кучу папоротника, прикрывавшего плетенку из полос коры, которые соединяли шесты волокуши. «Ведьмы у меня уже в печенках». Северные, южные, молодые, старые, мне плевать. С меня хватит. Я откинул голову назад, сплюнув дождь. Поехали. Я увидел крошечную невольную улыбку на губах кары. А тролли, к моему удивлению, взялись за шесты и потащили меня, когда вся колонна тронулась в путь. Несколько минут я лежал, закрыв глаза, стараясь снова вернуться в тот сон. В воздухе витало слово «ассасин». Возможно, ключ взял у меня это воспоминание и отпер что-то несбывшееся. А может, соболезнования Тепрута по поводу моей матери основывались на слухах о трех убийцах, которых остановила Красная Королева. Но сны, как и сонное состояние, ускользают, когда за ними гоняешься, и подкрадываются, когда их не ждешь. Некоторое время спустя, капавший мне на лицо дождь, стал раздражать, и я сел, стерев капли рукавом. «Четыре дня!» Я перевел взгляд со снори на Туттугу, топавших среди троллей. «Как же я не обгадил своё...» Глянув вниз, я обнаружил, что на мне нет моих старых брюк, а вместо них что-то вроде грубого килта. А, -а, а. есть хочешь? Снори вытащил полоски сушёного мяса и протянул их мне. Я потер живот. Не это. Но все равно взял их и начал жевать. Тут же обнаружив, что слова "хочу есть" не в силах описать мой голод. Чтобы проживать сушёное мясо, жевать пришлось долго. Так что на некоторое время я был занят. «Я называю его мясом, а не говядиной, свининой или олениной, потому что по мясу, напичканному специями от порчи, уже совершенно невозможно определить, какое животное погибло, чтобы его полоска попала тебе в руку. Возможно, осёл. На вкус похоже на кожу, которую несколько жарких недель носили на ногах в качестве обуви. И по структуре тоже. Еще есть?»